крепости приближалась армия, к о т о р а я ему предстояло атаковать и, вне всякого сомнения, победить. Один астролог предсказал графу, что в возрасте между двадцатью четырьмя и двадцатью шестью годами он совершит самые свои выдающиеся о деяния и тем добьется высокого положения. И вот его детские грезы внезапно становились явью. Обширная долина — Рыцари в доспехах, власть суверена. Нет, и в самом деле, впервые со дня рождения он ощущал столь полное счастье жизни. Голова слегка кружилась, словно он опьянел, но опьяняли его собственные мысли. Этот ветерок, обивающий грудь, и бескрайний горизонт. «Какие будут приказания, ваше в ы с о ч е с т в а спросил м е с с и Бассе, начинавший терять терпение. Граф Кенский обернулся и посмотрел на коротышку Сенешаля, не без высокомерного удивления. «Приказания?» — повторил он. «Скажите, чтобы трубили тревогу, м е с с и Сенешаль, и сажайте ваших людей на лошадей. Мы выступим навстречу врагу и атакуем его». «Но какими силами, ваше высочество?» — Да вашими же войсками, Бассе, черт возьми! Ваше высочество, у нас здесь самое большее — две сотни воинов, а на нас движется, по полученным сведениям, более полутора тысяч. Не так ли, м е с с и де Бержерак? Сир Реджинальд де Пон де Бержерак подтвердил слова Бассе кивком головы. Шея коротышки сенышаля побагровела и вздулась сильнее обычного. Он действительно тревожился и еле сдержался от гневной вспышки перед лицом такого бездумного легкомыслия. — О подкреплениях еще ничего не известно, — спросил граф Кенский. — Ничего, ваше высочество, по-прежнему ничего. Простите меня на ваш брат, король. по-моему, бросил нас на произвол судьбы. Уже целый месяц они ждали эти пресловутые английские подкрепления. И, ссылаясь на это конетабль Бордо, у которого были войска, не двигался с места, ибо получил от короля Эдуарда приказ выступать только после прибытия подкреплений. Оказывается, юный граф Кент был не так уж всесилен, как думал. Так как приходилось ждать, так как людей не хватало и было неизвестно даже, погрузились ли обещанные подкрепления на суда, его высочество Валуа беспрепятственно будет разгуливать по всему герцогству от Ажена до Марманда и от д е р ж е р а к а д а Дюра, как по собственному парку. И теперь, хотя дядя Валуа был совсем рядом, во главе своей длинной стальной ленты с ним ничего нельзя было сделать». и вы тоже разделяете это мнение м о н т е з а спросил граф к е н с к и й к сожалению ваше высочество уж вы к большому сожалению ответил барон де монпеза покусывая черные усы ибо он жаждал мест и валуа в наказание за его н е п о в и н о в е н и е приказал разрушить его замок а вы держжерак спросил кент «Я чуть не плачу от бешенства», — ответил Пон де Бержерак со своеобразным поющим акцентом, характерным для сеньоров этого края. Эдмунд Кентский не стал утруждать себя и выяснять мнение баронов Бюдо и Фаргдемов Зена. Они не знали ни французского, ни английского языка и говорили только по-гасконски, а Кент ничего не понимал в их тарабарщине. К тому же выражение их лиц было и без того достаточно красноречиво. — Тогда прикажите закрыть ворота, м и с с и р Сенешаль, и приготовьтесь к осаде. А когда прибудут подкрепления, они ударят по французам с тыла. И, возможно, так будет даже лучше, — сказал граф Кенский, желая утешить самого себя. Он почесал кончиками пальцев морду своей борзой, затем снова облокотился на теплые камни и принялся наблюдать за тем, что делается в долине. Старинная пословица гласила, кто владеет лариолем, тот владеет генью. Вот и продержимся здесь столько времени, сколько потребуется».